Глава тринадцатая. Паучий лес жил своей жизнью. Плотная зеленая марь выплыла по земле. Паутина висела повсюду, а двое некромантов спешили пройти вглубь, к тайному логову, чтобы спрятать награбленное. — Дрянь! — ругнулся один из них, отдергивая ошпаренный ядом локоть. Черные вены на руках неуклюжего некроманта вздулись от злости. Высокий жилистый мужчина в безрукавке и кожаных штанах жал кулаки и сверкнул яростным взглядом в сторону свисающей с ветки паутины. — А нечего было плащ снимать, Дас! — хрипло ответил ему коллега. Хрустнув позвонками шеи, он хищно ухмыльнулся из-под капюшона. Его черный некогда плащ ныне был серым, покрытым плотным слоем пыли. Владелец не сильно за ним ухаживал, как и за собственным телом. Щетина на лице чесалась из удела, грязь под ногтями, смешанная с капельками яда, вызывала жжение до красноты. Смочив палец слюной, он вытер его о плащ и облегченно выдохнул, прежде чем добавить. — Гоблины, ушлые ребятки, чуют тайники своей пятой точкой. поди разбери, как они это делают. — Знаю я, — негодовал ужаленный. — вс Тонкий свист. И не послышалось позади. Ядовитый паук качнул полосатым желтым-черным брюшком и поднял шипастые лапки вверх. — Тузя предупреждает. Нас учуяли. Поделился знаниями владелец мертвого арахнида, размером с человеческий рост, семенящего за хозяином позади. — Вот вздумал же ты заныкать добро в самом сердце леса, а? — Чтоб ты знал, пауки ненавидят конкуренцию и воюют друг с другом. Надо только им не мешать, — ответил Дас непонятно на что. И вообще, это был не я, а Выр, его идея — занять пещеру умершей самки. Он там в своем дневнике нарисовал карту и сделал пометки. «Понаставит крестики и ходи потом, ищи». «Не ной!» Вскрыв лакончик антидота, ужаленный паутиный некромант быстро опрокинул его в себя, проглотил и сплюнул горькую слюну под ноги. Так что с преследованием делать будем? Драться нет никакого желания. Я свою нежить оставил в Эппл крауне Зря, фыркнул Дас. Пустая трата денег. Перкинс совсем совесть потерял. Продает куски кладбища в аренду. Он же потом не даст тебе уйти без дополнительных трат. Это все же лучше, чем совсем потерять нарытый материал. А гильдии в последнее время распоясались. выдают задание на упокоение нашей нежити, которая без управления бродит по лесам и людей пугает неласковым поведением. На последних словах некромант усмехнулся. ха ха но ты и Скажи прямо, нападает на городских? Ладно, идем. А преследование отстанет. Тут логово едопрядов недалеко. Они иглобрюхов поедают с превеликим удовольствием. Так что наши преследователи скоро послужат закуской для других хищников. — Да. Что ж, ладно. Свистнув своему пауку, его владелец почесал ужаленный локоть и отправился дальше по тропе, пригибаясь к земле, чтобы не касаться ядовитой паутины, укутывающей деревья плотным слоем. Несколько минут спустя, недалеко от того места послышалась громкая возня с пронзительный писк и визг погибающих арахнидов. Как и предполагал один из некромантов, Крупная самка едопрядов со своим выводком напала на взрослого иглобрюха, преследующего нарушителя его спокойствия. Полчаса назад двое прямоходящих существ вторглись на его территорию, за что должны были быть наказаны, став питательным ужином. Вот только шипастый красный паук сам оказался неплохой закуской на предстоящем вечернем пиршестве. Ночь стремительно приближалась. шорохи Стрекот и пронзительный визг быстро затихли, будто и не было. И только тихая чавкань еще долгое время слышалась в паучьем лесу.